Я будто исторический фильм смотрел. Зрелище было не из нашего времени. Четверо голых мужей рубились с какими-то лохматыми тварями. Это определенно были твари. Мерзкие и крайне агрессивные. Видимо, напали на русичьи, когда те купались в озере. Догадки вспыхивали одна за другой. Только мечи успели похватать. Впрочем, пятой ногой воин уже лежал окровавленный в траве. Видимо, это его крик разрезал былую идиллию. Десятки косматых тварей в балахонах тонкой черной кожи наседали с пригорка, оттесняя русов к воде. Лязг металла смешался с короткими воплями раненых. «Ну что ты мешкаешь?» – прилетело сзади от волсва. «Подсоби! Вон, а меч освободился!» – он указал на павшего воина. Я заметил, что одна его рука, отрубленная, лежала отдельно от туловища, накрыв собой меч. До конца не веря своему порыву, я снова оглянулся на волсва, тот одобрительно кивнул. Я быстро подбежал к лежащему, вернее, к его руке чуть остеронь. Она была еще теплая, когда я отложил ее и ухватил рукоять меча. Сказать по правде, я далек от рыцарских турниров. Лишь раз, как-то случайно попав на фестивальное состязание, видел, как его участники рубятся на очки. Но без крови все не по-настоящему. Здесь же было иначе. Никаких кольчуг, шлемов, щитов. Наши были просто голышом, с салыми потеками на бледных телах. И этот паренек на песке, белокурый, лет двадцати, чьи глаза не мигая вперились в звездное небо, он раскинулся в откровенной наготе, буквальным образом подтверждая, что мертвые сраму не имут». Черные силуэты атакующих были зловеще реалистичны. Бынь многократно усиливала впечатление. Казалось, жизнь и смерть сошлись в поединке. Новый катарсис захлестнул меня, как штормовая волна, смывающая в море с волнореза. Неведомая ярость пронзила рассудок. Инстинкт самосохранения? не Не слышал. Я ощутил себя берсерком, именно так как и представлял этих легендарных бойцов, вошедшим в состояние бесстрашного боевого транса. «Мочить!» Единственная мысль пульсировала в сознании кровавыми вспышками «Мочить, твари, Мочи, твари!» Я ринулся в гущу сражения. Не знаю, откуда взялись ловкость и сила, но я орудовал мечом, как накачанный стимуляторами ниндзя. Я рубил волосатых ублюдков, вкладывая в удары скопившуюся годами ненависть, раскалывая косматые черепа и пронзая мечом туловища. Благо, не возникало проблем распознавания. Даже в полутьме темные твари сильно контрастировали с молочными телесами наших. Брызги синей жидкости разлетались из тварьих тел, окропляя меня с головы до ног. Ишь, голубокровые! Я неистово мясо рубил, не замечая собственных ран, боли-то не было. Одна бешеная страсть к убиению не людей. Это был настоящий боевой транс, беспощадный и лихой. Даёшь берсерка Радов. Боковым зрением я приметил, что светлых в месиве зарубы осталось лишь двое. Один, здоровенный, рыжебородый детина, ловко кроил топором косматые бошки. Чудовищный хруст и предсмертные хрипы раз за разом доносились с его стороны. Второй, сильно окровавленный и уже в возрасте, из последних сил размахивал мечом, по колено увязнув в черных телах. А твари тем временем пребывали, с пригорка устремлялись новые и новые темные пятна, перекаркивающиеся короткими фразами. Споткнувшись о труп я чуть было не напоролся на торчащий невесть откуда клинок, но успел увернуться, разогнулся для очередного удара и... Что-то сочно с тонким скрипом понзилось мне в горло. Я опустил глаза и увидел белое оперенье стрелы. Тут же подбежал безобразный космач и распахнув гнилостный рот, брызжа слюной замахнулся, чтобы добить меня. Я дернулся в попытке увернуться, потерял равновесие и рухнул в скользкое месиво трупов. Злорадный вопль раздался где-то высоко-высоко. А потом все стихло. Шум битвы исчез. Пропал свет костра. Осталась лишь безмолвная чернильная бынь.